Третье сентября, воскресенье. Старики бы хвалили, бабье лето будет солнечно. Постояло ведре два дня, да пять дождь без поману. Седьмое сентября, четверг. Двадцатая по-новому, а еще ничего не давали. Братец чуть свет ушел в магазин. Долгие стали ночи. В пять рассвет от... Вчера память была оптинскому старцу, Макарию, чаду леониду отцу Амбросию, другу Киреевских. И все думалось, как прошлое оживает и озаряется подобными памятями. О святых нельзя сказать, что они были. Они есть, они живут и сейчас, и будут жить истинно живую жизнь. Сей мир... Сей век, по сравнению с сонным живым веком, оказывается притворным, превременным Род человеческий, как лес. Но этот лес был древний садом. Идут века, поколения сменяют поколения, разрастается, ширится и сад сей. Но участки сего сада, приращенные в новые времена истории, являются захломощенными полными иссохших и согнивающих деревьев, с замусоренными мелким безжизненным кустарникам. Были нежизненные деревья и ветки, и во времена, и века прошлые, но все нетворящее плода Божьего, живого, благоуханного, подлежало и подлежит уничтожению. Но живо на все времена всякое древо, питавшееся соками троицы живоначальная. Оглядываясь в прошлое, скажем, столетие, мы видим многие его достижения, его прогресс, слинявшими, утерявшими весь свой блеск, модные новинки девятнадцатого века видим покрытыми гробную плесенью и гнильем. — Но смерть не все возьмет, только свое возьмет, — говорит мудрая пословица. — В замусоренном саду века сего дивные есть участки. Дивные, зеленеющие, благоухающие вечную весной деревья и цветы. Жив сад Божий, святая Русь жива. Сад Сергиев, радонеж. И сад, скажем, оптиной пустыни. Нет для них дряхлости, а не вечная весна. То, что и в прошлом столетии жаждало сосать от болотной сырости, скажем, вольтерианство, то сгнило и сохло. То, что питалось жизнеподательными родниками, скажем, филокалией, живыми водами любление и красоты, то жило и живет. Память старца Макария. Макария — ученик Леонида, Леонид — ученик Афанасия, Афанасий — ученик самого Паисия Величковского, а сей — ученик Нила Сорского, и Сирина Исаака, и Лестичника. Сад жизни. Вечная весна. Я, когда шел к этому саду, не помню, где-то у свалки в пыли остатки челюсти видел два зуба. Не Вольтерова ли это была знаменитая улыбка? Не думай, что вечность — это какие-то там межпланетные пространства, где аж дух захватывает. Есть такая английская благочестивая книга «Надгробные размышления». Автора — «Даму». Водит, не помню, кто ее вольт или носит ее, по вечности загробной, даются астрономические цифры. Даму эту загробом ставит то на Сатурн, то на Марс, бездны кругом, кометы. Ясно, что дама ухает от ужаса, небось, визжит, чем удивить. Я через Ходьковский мост железнодорожный идти боялся. Ладно, что Степка, что сзади карабкался, все меня надоумливал. Читай, парень, молитву, молитву твори. Я и перешел Ходьковское, он и мытарство безбедно. Так вот, не такая, деточка, вечность та, не кометы и не стратосферы и не Марсы. Не в телескоп вечность изучают и разглядывают. А где она и что она, тому святые учат. Они были в той стране. В себе надо глубоко, глубоко глядеть. В себя надо войти. И Бога в себе верено искать. Первый азбука. Что есть Бог и что его обитель? В сердцах человеческих пребывает пачи Херувимского престола. А там Бог даст, поймешь, как тон и на небеси. И где это на небеси узнаешь, радуйся Рубаха вот на тебе близка, а Бог еще ближе. Да кто и знает, что и Макарий-то старец не в межпланетных пространствах, а за Калугой. На жиздре реке сидит живую грамоту тебе пишет. О великое добро! Великое богатство мое эти старцы! Ка быть напасены у меня шелку или каковой драгоценнейшей тончайшей пряжи клубки, И тку я для зимы века сиву одежу теплую себе». Святитель Филарет, митрополит московский, в прекраснейшем слове своем на освещении церкви преподобного мифея просит показать и первый малый деревянный храм Святой Троицы. Но и входит туда и слышит треск лучины, светящий чтению и пению, просит. «Отворите мне дверь тесной кельи». Но стоит там, рыдая, сам лыбазает порог кельи и серьги, порог, истертый ногами святых. Проповедник видит и серьги, плотничующего и получающего за работу плесневелый хлеб. Слышит молчание Исаакиева. — Все это здесь, — восклицает святитель, — только закрыто временем или заключено в сих величественных зданиях, подобно сокровищу в ковчеге. Сокровище это неистощимо, непохитимо, можно брать потребное без ущерба для сокровища. Святитель Филарет уносит смыслным взором в XIV век. Мы перенесемся ради памяти оптинского старца хоть бы в XIX век. Почитаем из путешествия инока Парфения о приходе его в Оптину, о свидании с отцом Леонидом. В низкой келье меш еле сидит схимник, плетет поясок, беседует с пришедшим народом, который стоит на коленях, сдая в дыхании, боясь проронить слово уже отходящего ко Господу великого старца. И это та же святая Русь, что и приходила в Радонеж. Четырнадцатый и девятнадцатый века сошлись. Все, что в Боге, то вечно юнеет, вечно живо. И вечно с тобою, если ты взыщешь, Ежели ты ум не раздвоен имея, Пачи жизни век из сего в граде быть восхощешь. Слово на освящение храма и явление Божией Матери преподобному Сергию, устроенного над мощами преподобного Михея в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, произнесено митрополитом московским филаретом в 1842 году. Обиходное название этой церкви — Михеевская. Парфений инок — сказание о странстве и путешествии по россии Молдавии, Турции, Святой Земле, Постриженика, Святые горы Афонские и Накопорфения, в четырех частях, Москва, 1756 год. 9 сентября, суббота. Мы таковы, что не при нас было, чего мы своими бельмами слепыми не видели, да к того будто и не был А необходимо нам приникать слухом и оком сердечным и к верному церковному свидетельству. Сегодня память святителю Феодосию Углицкому обретение мощей, которое было в 1896 году. Я перечитывал хронику торжеств. Пять дней и пять ночей совершалось над градом Черниговым чудо. Несметно собрала святая Русь. Богомольцы обложили город как бы лагерем, их было до ста тысяч. Денно-ночные пени. Ночь уступала сиянию свеч. пение и перезвоны колоколов усугубляли молитвенную тишину ночей. Ночами река отражала сияние свеч. Богомольцы собирались на берегах, читали житие святого новоявленного. От гроба святители совершались исцеления. Всякой час молва разносила весть о новых и новых чудотворениях. Вера Христова снова и снова являла свою силу и свет. Ночи обретения святых мощей были подобны пасхальной ночи. Во Христе нет смерти. Гроб, вынутый из земли, где пролежал двести лет, являл воскресенье. И Русь святая снова и снова ликовала, где ты, смерти, жало, где ты, аде, победа. Воскрейся, Христос, и жизнь живет во всем мире. Воскрейся, Христос, и живы, мертвые, почивающие о Господе. Радость о Господе горела в знаменательные дни сентября 1896 года. Радовался русский народ, наши отцы, и заповедали, как верные свидетели, радоваться нам. Все лето сей год просидел я в кирпиче, в оконной дыры. Но ведь знал я, что стоит сесть в вагон, и можно очутиться в поле, где веет благоуханный ветерок, плывут облака. Таково ж знаю не сумняйся что есть радость у живущих во дворех дому Бога нашего. Ежели самому мне застит житуха худы мои глазишки, и сам я слаб, так знаю, что где ни то, может, в соседнем доме, эк же, в подвале или на седьмом этаже, есть раб Божий, не спящий духом, как я, ободрствующий, и он мне скажет «Гляди!» Слушай, жив Господь, жива душа Твоя, есть у Господа радость. Десятое сентября, воскресенье. Два принципа жизни давным-давно определились вроде человеческом. Один принцип — хватать и рвать со стороны извне все, что глаза заведущие завидят на охватывать благ материальных все больше, больше, больше. Отсюда изобретательство, техницизм, прогресс индустриальный, всякой механической богоубийственной и человекоубойная цивилизация, сифилизация. Человек и целое общество человеческое свирепеет, сатанеет, «Се грядят час и ныне есть». Понятие добра и зла исчезло. Самое понятие любви, братства людей, правды, милосердия истребилось из сознания человека и народов. Заветы крестовы попраны и похоронены, а сатанев, а свирепев, люди истребляют друг друга. Как поступает индивидуальный человек века сего рвач? Так поступает и целое общество современных людей, рвачей. Мало ли, много ли имеет человек века сего. Он сколько сил у него есть нахватать, накопить, приобрести, урвать со всех сторон щиц. Сильный со многих дерет, слабый, с чего более беспомощного, чем он. Директор склада ворует грузовиком. Больная старуха тащит чужую тряпку или блюдце из соседней комнаты. Жизнь превратилась в скаредную а сатанелую житуху. И нет, нет уже другого подхода к существованию, нет другого осознания жизни. Слов нет, что нужно, чтобы дети, семья, родные были сыты, одеты, обуты а все это для многого множества людей стало беспредельно трудно, неимоверных усилий требует. И день, и ночь голова-то занята, как бы не подохнуть. Зима пришла, все босые. Надо, надо биться, чтобы тряпку или кусок урвать для семьи-то. Так большинство и бьется, пока с ног не слетит. Но не должен быть сдан в архив другой принцип. Другое начало жизни, а не житухи. Ищите прежде царствие Божие. Взыскать Бога — это не значит бросить семью голодать. Ежели у тебя дети, старики больные, докорми да детей до возраста. Воспитай, же старики, до да покоя их, докорми. Да вот твое спасение. Каин ты будешь, ежели прах мира от ног, а трясешь и будешь в пустыне душу спасать, а в мире оставишь беспомощных те, кому обязан помогать, и о сем дозде. Я говорю о начале, о принципе жизни, которые не все вмешают, но им же дано есть. Здесь по мере своего совершенствования человек не сгребает под себя отгребается от вещей, от имения, от богатства. По мере духовного совершенствования сознание человека проясняется. Житухина хроническая плесень исчезает, копоть, покрывающий орган мысли, как дым уносится. Дымное сознание наше становится разумом Божиим, потому церковь-то все и молится, очисти да очисти, Очистить сердце, очи сердечные, очи мысленные, необходимо для нашего счастья, для того, чтобы сошли в душу мир и радость, при которых всяка болезнь и нужда не страшны. Программы и тезисы благодатны этой науки самосовершенствования и преуспеяния, изложены в учениях святых. Их всем нам предлагает Церковь Христова. Человек, пойдя по этому пути благому, в свете разума ясно видит, в какую яму невылезную, в какое болото повергает людей несытая, мертвая хватка личной преизлишней обогащение того или иного члена общества. Когда все завидуют сильному рвачу, стараются от него не отстать, давят друг друга. Человек, век его удачливый или неудачливый, спокойно нищет. Не Ежели он много нахватал, так знает, что и зависти самой лютой в окружающих породил, и все окружающие в ложке воды его такого ловкого утопить рады. И с опаской, и с опаской он хватает, ему и ночь не спится. Посмотри-ка на счастливчика сего света, как у него чуть что глазки забегают опасливо. Во время чумы топировать, ох, многодельно и заботливо! А что мне? Около мертвых псов стоять, вонь пропащую слушать, да пропадать сказывать. Знатно, что в нужнике, а кроме дерьма нет ничего. 11 сентября, понедельник. Сегодня в Алаамским преподобном Сергию и Герману праздник. как бы золотую ризу накладывает на житейский день, праздник, память святая. Особенно любо мне, когда с севера родимого от светлых озер и дремучих лесов в заповеданные дни года идет и светит, будни наши озаряя и согревая, преподобный, оный и, и блаженный свет. сергей и Герман, Валаамские, основавший обитель преображения, на озере Нево, в первые века христианства русского. Благодатно жили и в века последующие. Каким огнем сиял свет и иночества на Валахаме, доказывает век XIX. Но нынешние времена правил вышли. Еще Златоустый сказал, что можно спастись и в городах. Теперь дом отдыха дача. А бывало, чем красно было лето в моем родном городе. Город стоял на водах, порт близ моря. Мало кто ездил на дачу, но семья хоть раз в лето собиралась на богомолье к Соловецким, к Антонию Сийскому, к Ивану Иллоггину, Яренским, к Васьяну Ионе Пертоминским. Особенная жизнь, особенная природа, особенный быт — не наши интересы и разговоры, не наш уклад, жизнь, не боящаяся смерти и смерть как праздник. Жили в монастырях люди, умершие для радости мира. Но как тускнели и умолялись радости мира перед святым иноческим житьем? На селахках у многих из наших горожан были родственники монахи. И уже как бы в чине ангела почитали мы, например, материна двоюрного брата монаха Юстиниана. Помытыми новыми возвращались мои жители. И привезенные из обители образки, картинки, ложки, посуда, книги, просфоры Так это потом любо было. Кто-нибудь подмигнет мне и скажет, «Знаем мы монахов, обе баби игумен вокруг гумен» и так далее. Я отвечу, «Всякий находит, что ищет. Всякий видел в монастыре то, что он способен был видеть, что ему было дано видеть. Всяк видел то, что хотел. И жемчужную кучу Разрывая, ухитрялись навозное зерно, любитель любители находить. Девятнадцатый сентября, вторник. Липы мои, что через дорогу за концем порезели. Ветер гонит желтый лист. Точно и не было густолиственной купы. Небо стало много видать, чему я рад. Вчера к сумеркам брел Ивановским под Копаемским переулком, подойду да постою, гляжу не нагляжусь. Старая стена уступами вниз, одинокий купол и высоко-высоко в тихом небе еденькие облачка. Тихость коснется души и ума, и так властно это тихость неба, больше на толчков и пинков, властнее шипа, свиста и машинного лаяния два сентября среда говорят война кончилась нет мир сей век сей житуха наша война нескончаема о мире всем древле сказано человек человеку волк воюют люди друг на друга лый неустан схватились в своей борьбе за жизнь И разве мертвые отвалятся один от другого? Каждому надо урвать свое. Одни бьются и колотятся для того, чтобы ухватить корку хлеба для ребенка или покрыть хоть тряпицей какой трясущегося зимою брата. Воюют, плачь и проклинаешь, чтобы ухватить, ломоть да снести его в тюрьму больницу, сыну, мужу, отцу. А эти вот сражаются остеревенелы, чтобы удестерить запасы вин, хрусталя, пополнить коллекции всяких редкостей, драгоценностей. Полезнее вспомнить, если обличая кого придешь в раздражение, то только свою страсть удалишь. Трудновато человеку поднять себя за волосы. Трудно исполнить. Отойдем, да поглядим, хорошо ли мы сидим. Надо исполнить, да отвержится человек себя. Из самого себя надо выскочить. Надо за дурной сон вменить себе все, что в мире всем видишь. Надо заставить себя проснуться, очнуться. 21 сентября, четверг. Дни сухие, солнечные, свежий ветерок. Вечером так желто, призрачно. Вечерняя заря глядит мне во все оконце. деревья напротив скоро последний лист уронит, а мне любо от этой прозрачности. То вот для и люблю я деревье весной, до пышного листа, до соловьёв, с фетом мои вкусы не сойдутся и осенью. И в самый листопад. А пышная природа увядания, вообще всякая пышность, даже летняя, с этой меня не станет. Какая картина прославленного мастера заменит мне мое оконс Из старинной, не менявшийся со времен Павла I рамы, глядится ко мне в низенький покойчик то зима, то лето. Как я люблю, когда белая скатерть застелит перекресток, на который глядит наш дом. А весной что зеркала протянутся лужицы талого снега. Вот сейчас пообледно зеленой гаснущей заре взялись розовые облака. Завтра будет ветрено. 23 сентября, суббота. Часто употребляют фразу Доброе старое время. Но и в доброе старое время во всех ли людях светился свет? Обращаем мысленный взор в прошлое, а я, например, люблю глядеть в девятнадцатый век, ибо там все мои корни и все заветное мое. Я люблю соглядать там жизнь живую, то, что не умрет. Люблю знакомиться и знать, и жить с людьми, кои были современниками дедов моих. К такому прошлому, вечно живому, я люблю приникать, думая о своей родине.